Приедет домой раньше, чем мы ожидаем, сказал Джулиан, продолжая грести. Мы сразу узнаем и вернёмся. По-моему, мы всё очень хорошо продумали. Согласен, сказал Дек. Он навернулся лицом к острову. Они уже к нему приближались. Может быть, теперь пусть на вёсла сядет Джордж и проведёт лодку? Конечно, сказал Джордж. Теперь начинается трудный участок, придётся лавировать между камнями. "Пусти меня на вёсла, Джулиан". Она взялась за вёсла, и друзья с восхищением смотрели, как девочка искусно проводит лодку между подводными и торчащими над водой камнями. "Да, Джорш, это делала мастерски. С ней они чувствовали себя вполне спокойно". Лодка проскользнула в небольшую бухту. Это была прекрасная естественная гавань. Волны тихо набегали на полосу песчаного берега. Высокие скалы ограждали бухту. Дети с нетерпением выскочили на берег, и четыре пары ребятчих рук охотно и быстро вытащили лодку на песок. "Потащим её повыше", тяжело дыша сказала Джордж. "В этой бухте иногда бушуют штормовые ветры". Вы же знаете, они иногда налетают внезапно. Надо, чтобы лодка была в полной безопасности даже при сильной буре. Вскоре лодка уже лежала на боку, на самом высоком месте песчаной полосы. Отдуваясь и пыхтя, дети уселись рядом. — Давайте здесь позавтракаем, — сказал Джулиан. — Мне что-то не хочется сразу же приниматься за разгрузку наших припасов. Возьмем то, что нужно для завтрака, и поедим тут, на теплом песочке. Они взяли буханку свежего хлеба, немного ветчины, помидоров и банку джема. Энн достала ножи, вилки и тарелки. Джулиан открыл две бутылки лимонада. «Не дурной у нас завтрак», — сказал он, — «а для голодного человека просто роскошный». Они съели все, осталось лишь примерно треть буханки. Тими получил свою кость и своё персональное печенье. Печенье он покрустев слопал сразу. Затем уселся и с наслаждением стал глодать вкусную кость. Хорошо живётся Тими. Не надо ему ни тарелки, ни ножа, ни вилки, ни чашки, сказала Н, лёжа на песке лицом к солнцу, и чувствуя, что больше не в состоянии съесть ни крошки. Если у нас всегда будет такая еда, всё вперемешку, как здесь на острове, я ни за что не вернусь домой. Кто бы мог подумать, что так вкусно есть ветчину с джемом и запивать лимонадом. Семьме хотел пить. Высунув язык, он сидел и ждал, что Джордж даст ему попить. Лимонад ему не нравился. "О, Тимми, сказала Джордж, лениво глядя на него. Тебе хочется пить? Проси, миленький, но я и богу не могу подняться. Придётся тебе несколько минут подождать, пока я дойду до лодки и налью тебе воды". Но Тимми не мог ждать. Он подошёл к ближайшим скалам, недоступным для морских волн. В углублении Среди камней он нашёл лужицу дождевой воды и жадностью её вылокал. Дети услышали, как он звучно лакает, и рассмеялись. "Но «Ну и умница наш Тимми", пробормотала я, "я бы никогда до этого не додумалась". Полночи дети не спали, и теперь вкусный и сытный позавтрак. Почувствовали, что их сильно клонит ко сну. Лёжа на тёплом песке, они один за другим заснули. Семьми глядел на них с удивлением. Теперь же не ночь, почему же все они лежат и крепко спят? Ну что ж, собака тоже может спать в любое время суток. И Тимму лёгся рядом с Джордж, положив голову ей на живот и закрыл глаза. Когда маленькая компания стала просыпаться, солнце стояло уже высоко. Первым проснулся Джулия, потом Дик. О обоим стало жарко, солнце здорово припекало.